Однажды утром Белка получила письмо от Ибиса. В большом синем конверте лежал маленький оранжевый листок. Да и слов там было немного. Белка, напишешь мне когда-нибудь ещё одно письмо. Ибис. Белка повертела письмо в руках. Странно, подумала она. Я ведь никогда не писала Ибису. Я даже не знаю, кто это. Она долго раздумывала, а потом написала ответ. Дорогой Ибис, честно говоря, не напишу. Белка Письмо медленно улетело вдаль через пустыню, где, по словам муравья, жил ибис. Ему, наверное, там очень одиноко, подумала белка. Жизнь в лесу бурлила, и очень скоро белка позабыла про ибиса. Прошло много времени, и она снова получила письмо. Дорогая белка, и я тебе нет. Ибис. Белка ничего не поняла. Она спросила муравья, что значит "и я тебе нет", но даже муравей этого не знал. Это особое предложение, сказал он. Слон и сова тоже не знали, что значит эта фраза. Белке становилось все интересней. По ночам она слышала, как по ее снам топают эти четыре слова: и бум, я бум, тебе бум, нет бум. У нее болела голова. Иногда она начинала всхлипывать, а на каждом дереве между ветками ей мерещилось одно из этих слов. В конце концов. Она положила в сумку два буковых ореха и отправилась вдаль, где должен был жить Ибис. Она прошла через пустыню, мимо другой стороны света, почти около неба, и наконец подошла к двум камышовым метелкам. "Ибис", крикнула белка. Ибис тут же появился из камышей, посмотрел на белку, нахмурил брови и сказал: "Ты кто? Я тебя не знаю". И я тебя не отрастирала, с белка. Они замолчали, а потом сказали одновременно: "Ах, да". Тип пой, Жанни сидели в камышах и лакомились половинкой букового орешка, который остался у белки после долгого путешествия. "Мне так интересно, что мы друг другу расскажем", сказал ибис, когда доел орех. "Мне тоже", сказала белка.